Глава 4 Вторник. 20 ноября. Утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 14.10. Никогда не уважал так называемых интеллигентов за их капризность, нытье, уничижение, инфантилизм и прочие грехи. Вот вроде и сам подхватил заразу Криаклов. Две недели рефлексии с метаниями. Как Опенгеймер сначала сочинил атомную бомбу, а затем раскаялся. Вот же ж мы редиски сделали работу за дьявола. Все сплелось в один волосатый клубок. И гибель Нади, и моя совсекретная тема. А терзание, как в том страшном апреле, от противного. Вот, дескать, сидел бы тихо, не высовывался, и был бы папа жив-здоров. Ага. а спрятал бы в стол наработки по тахионному ускорителю и услыхал бы с утра Надина жизнерадостное. «Привет, шеф! Вас как, после завтрака соблазнять? Или вместо?» Хотя нет, не услыхал бы. Мы бы с ней тогда и не встретились вовсе. «Бы, бы, бы...» Мысли постоянно спотыкаются об эту противную, надуманную частицу. Да и толку в том, чтобы мусолить давишни. Что было, то было. Прошло. Я чуть пригнулся, выглядывая в окно Волги. Первый снег выпал, устилая землю, а ленивый ветер не разнес его, не оголил мёрзлую черноту. Белым-бело. Даже на лапах ели удержалась Пороша, цепляясь за колючую хвою. Лишь с подъездной дороги смело реденький покров, оставив сероватую сыпь вдоль осевой. А белёсое клочковатое небо цедит скудный полусвет. Усмешка искривила мои губы. А, нет. Безрадостные картины предзимья не обращают меня в унылость. С самых выходных я на пористый зол. Усилила девятка охрану. Хорошо. И за родными присматривает. Замечательно. Отсоветовала на ижеки кататься. Согласен. Мне и на дублерке неплохо. Главное, ко мне вернулось полузабытое настроение, лёгкой нервной взвинченности, когда ты ждешь ждёшь опасности, но испытываешь не страх вовсе, а холодную ярость, и она душит тебя порой, хоть ты и сдерживаешь её позывы. Зато уходит изматывающее беспокойство. Безжалостность и беспощадность замещают его, и ты отчетливо ощущаешь, до да чего ж здоров, силён и молод. А враги «Ну что враги? Переловят эту погонь?» «Нет уж. Мои зубы непроизвольно сжались. Лучше я сам». В лабораторию я зашёл ненадолго, только грюкнуть кейсом по столу да накинуть белый халат. После 9 дней одного года с ним ассоциируют всех физиков подряд. Мимолетный чекап. Все вроде бы в порядке. По гулкому дырчатому трапу я поднялся на третий этаж. А больше сюда никак не попадешь. Даже окна и те заделали. В ярком голубоватом свете сверкала и блестела здоровенная тумба тахионника, его ускорительной секции. Как голландскую печь из разцами, секцию выложили магнитными ячейками, почти невидными подызвивами кабелей. Я медленно обошел ускоритель. «Больше года работы, прикидок, расчетов, отчаянного непонимания и великолепной радости прорыва. А ведь мне еще и не ясно толком, что же я создал. Догадок в голове целая туча теснится, но какие из них окажутся верны? Какие надежды оправдаются? Будем посмотреть». На четвертый этаж подниматься лень было. Там, под самым потолком, стыковались бочки эмитеров, венчая инжекционный комплекс. Да и холодно там. На четвертом функциклировала криогенная аппаратура, гонявшая жидкий гелий по обмоткам сверхпроводящих магнитов. Вздохнув, я спустился в лабораторию, сходу замечая незваного гостя. Вернее, гостью, девушку лет 25, пяти. Длинноногую, стройную. Италия на месте и грудь высока. Все, как я люблю. Но вот взгляд. Не шибко яркие синие глаза смотрели то насмешливо, то с въедливым интересом энтомолога, накалывающего мотылька. Наверное, поэтому мои манеры не отличились куртуазностью. «Если память мне не изменяет», — пробрюзжал я с кислым выражением на лице. Дверь была закрыта. «И вам доброго дня, товарищ Гарин». усмехнулась девушка. «Меня зовут Елена Павловна. Браилова. Я ваш новый сотрудник». «Да что вы говорите?» отреагировал я с мизантропическим бурчанием. Раздражение взбухло во мне, но унялось. Ряды поредели, ряды пополнились. Движущиеся строкой потянулись мысли. «Смирись. Не ты подбираешь кадры. Да и какая тебе разница? Хоть внешние данные в норме». «Только давайте уговоримся. Без официала», — поставил я условие. «И без отчества. Терпеть не могу этих величаний. Просто Михаил». «Тогда просто Елена», — легко согласилась Браилова. «Где мое рабочее место?» Я махнул рукой куда-то в сторону Фикуса. «Вон три стола, выбирайте любой. Мне все равно, за каким сидеть. Вообще-то...» Моё лицо перетянуло кривоватой усмешечкой. «В ближайшие недели стулья не понадобится. Будете бегать по всем трем этажам, как вспугнутая белка. Очень желательно запустить ускоритель до декабря месяца. Сроки поджимают, директор ворчит. Вы где работали?» «Фистех», — отпустила Елена. «Ленинградский». «А насчет бега?» — она улыбнулась с лисьем ехидством. «У меня разряд по биатлону. Обгоню!» Пятница, 23 ноября. День. Москва. Кремль. В снежной муте лишь Троицкая башня вырисовывалась, да и то расплывчато, а прочая Москва таяла в мглистой круговерти. Мило, мило по всей земле, во все пределы», — пришла на ум строчка Нобелевского лауреата. Андропов усмехнулся и отошел от окна. А вообще-то день выдался удивительный. Все утро его не тревожили. Ни озабоченные секретари, ни телефонные трели. Тишина. На высокой должности поневоле ценишь незменный покой. «Сладкое ничего не деланье», как говорят итальянцы. А макаронники знают толк в лени. Юрий Владимирович приблизился к огромной карте, охватывавшей Европу, скользнул глазами от Балтики до Черного. Варшава. Тихая война здорово угомонила жадную до долларов оппозицию. Когда активисты, самые отъявленные горлопаны, выкашиваются десятками и сотнями, задумаешься. А стоит ли становиться мишенью? Разумеется, всяческие таймсы и цайтунги визжали, обвиняя КГБ в массовых убийствах. Но фактов-то ноль целых хрен десятых. Сплошное Хайли likely. Доказательств нет и не будет. Практически все прямые действия на совести пшеков и службы безопасности или ЗОМУ. «Поломали мы им всю полонию», — довольно усмехнулся президент СССР. «Весной тогда проведем учения». «Дружба-80» или щит 80 Ну да ладно, с названием определимся, время есть. Прага. Ох, сколько там человечьей дряни. Хорошо, хоть ликвидация излишни. Советские ПО потихоньку прирастают тамошними заводами. Вон как Савентель взлетел. Подгреб под себя и Теслу, и Видеотон, и Роботрон, а по всей Западной Европе очередь за Совет Компьютерс. Привяжем к себе разбалованные страны, никуда не денутся. Интератом энерго заработал, интерхимволокно, интерэлектро. А закрома Международного инвестиционного банка наполняются рублями, не инвалютными, не переводными, а обычными, полновесными, советскими. Хочешь копи, хочешь трать, Гаванна Вот с Фиделем у него полное взаимопонимание, не хуже, чем с Хонакером. А сейчас тем более. за рубеж строй, к весне сдадут первую очередь огромного металлургического комбината в Никару, прокат по всему новому свету. В Сантьяго-де-Куба рядом с советской военной базой строится НПЗ, работающий на венесуэльской нефти, самый большой в Латинской Америке, а шинный завод уже выпускает покрышки «Кариба». Андропов усмехнулся. Куда как проще было клепать тысячи танков и грозить супостату. А вот ты попробуй, одолей вероятного противника в экономической борьбе». Негромкий звонок телефона сбил с мыслей. «Сглазил», — поправил себя Юрий Владимирович. Звонил Иванов. «Алло? Боря, ты?» «Так точно», — бодро ответил генерал-лейтенант. «Ты сказал, чтобы я держал тебя в курсе». «Насчет Миши Гарина?» «А, да-да. И что?» «Работаем, Юр. Похоже, в деле засветилась немецкая разведка». «И что же БНД забыло в средней полосе?» – нахмурился Юве. «Думаю, ты бы пришел к тем же выводам, что и я. Немцев припахали американцы. Союзнический долг, атлантическое единство». «Понятно». Андропов задумался, словно тайм-аут взял информацию переварить. «Бори, а твои люди интересовались, ведутся ли такие же разработки, как у нас, в Штатах?» «В том-то и дело. Помнишь, когда мы Америку догоняли по атому? Вот уж где страсти кипели. Но ничего же, успели к финишу. Так-то мы. А вот успеют ли они?» «По данным разведки, несколько теоретиков в Беркли и Лос-Аламосе занимаются тахионами, а у нас-то все уже в железе». «Бори», — улыбнулся президент. «Вот ты к Мише часто наведываешься, да?» «Ну? А ты хоть что-нибудь понял про эти тахионы?» Трубка засопела и донесла осторожный голос Иванова. «Ну, это частицы такие, ненормальные». «Они всегда движутся быстрее света». «И...» Миша оговорился на медни. «Сказал, что не удивится, если мы научимся с помощью этих самых тахионов перемещать предметы в прошлое. Или в будущее». «Твою ж мать!» «Только и выговорил Юрий Владимирович». «Да, Юр», — вздохнул Борис Семенович. «Такая вот хронофизика. «Хренофизика!» — буркнул Андропов. «Ну, хоть понятно, с чего вдруг враги так волнуют нам кровь?» «Ладно», — потянул он и закруглился. «Ладно, Боря, бди!» «Бдю!» — невесело хихикнул Иванов, и трубка донесла частые гудки. Воскресенье, 25 ноября. День. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410. «Лен, контрольная проверка!» Вытолкнул я, а глазами по пульту. «Есть контрольная проверка!» Голос и звучал устало, но даже нотки недовольства не слыхать. Да, Погонял я ее сегодня. Не случайно Лена босоножки сменила на кроссовки. В них легче бегать по этажам. «Конфигурация поля!» «Авойд!» Мои руки лежали на консоли, как у пианиста на клавишах. Нежными движениями я сдвигал ползунки, уже больше смахивая на звукорежиссёра. Напряженность поля росла, с еле слышным жужжанием сдвигались секции магнитов. «Конфигурация!» «Сфероидальное поле!» «Ага», — затянул я. Все идет штатно. Укладывай!» Лена схватилась за джойстики. Тускло блестя шарами суставов, механические руки за стеклом. Подобрали образец и аккуратно переложили на черный рубчатый коврик, обведённый белой линией, точно в центр камеры. «Сразу чувствуется рука биатлонистки», — ухмыльнулся я. «Пулять так в десятку?» Все сбрасываю мощность». «А пуск когда?» Раскрасневшаяся, с блестящими глазами, Лена вовсе не походила на желчную стерву. «После обеда». «Может, сейчас?» «Нет. Я объявил часовую готовность. Пусть энергетики тоже подтянутся. Не нам же одним бегать. В смысле, не одной тебе». «Ладно», — фыркнул младший научный сотрудник. «Ну, хоть аппетитно гуляла». Мы заперли лабораторию и двинулись по коридору, освобождаясь от напряга. «А если ничего у нас не выйдет?» — пробормотала девушка. «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Изрек я давнюю мудрость. «Да я понимаю. Просто одно дело рассматривать парадоксы в теории и совсем другое — разбираться с ними на практике». Спускаясь по лестнице, я лениво пожал плечами. «Лен, никто до нас не ставил опыта с тахионным излучением. Мы первые. Может, и зря теории изощрялись, и ничего особенного мы не откроем. Ничего, хоть докторскую защищу». Или что-нибудь для военных изобретем, прошу. Отворив дверь буфета, я пропустил Лену и вошел сам. Почти все столики были свободны, лишь в углу расселся Вайткус, а седовласая светила поучала аспирантку Галю. Малееву, кажется, Арсений Рамуальдович, наш пламенный. Технический директор величественно кивнул. Это. Иваненко звонил. Сказал, что задержится, и чтоб начинали без него. «Ой, а скоро уже?» — воскликнула аспирантка, забывая о почтении. Светила недовольно поморщилась. «Скоро, Галочка, скоро!» Добрейшая и румянейшая тетя Валя мигом нас обслужила. Налила борщику в глубокую тарелку, плюхнула пюре на мелкую, украсив толчонку парой зажаристых биточков. «Кушайте, Миша, кушайте!» Я подхватил поднос, чувствуя, что рассуждения о режиме отпали, и уговаривать организм перекусить не придется. Нутро урчало. Ах, молодость, молодость. Лишь тот, кто побыл стариком и вернулся в юные годы, способен оценить все бонусы малого пробега организма. Даже угодив в тело Миши Гарина, а ему тогда и 16 не исполнилось, я частенько осаживал себя. Как бы ревматизм не потревожить, как бы сердце поберечь. Далеко не сразу привыкаешь, что сил в тебе немерено. И на работу хватит, и на любовь, на все. Вот простая еда. Лопаешь и не задумываешься. Не ждешь, когда о себе напомнит печенка или поджелудочная, а получаешь удовольствие. Расправившись с первым, второе блюдо я уже смаковал, вдумчиво уминая биточек. Тут и галка подсела к нам с Леной, легкомысленно бросив светило, отчего оно изрядно угасло. Миш, приглушенно заговорила Малеева, а правда, что мы машину времени строим? Браилова лишь бы не засмеяться, а вытаращила глаза. Галочка, торжественно сказал я, тебе одно открою секрет. Мы строим ускоритель тахионов». Но ведь тахионы способны переносить информацию из будущего. — заспорила аспирантка, — и вызывать парадокс причинности. «Ох, Галя!» — вздохнул я. «Боюсь, что в реальности все куда сложнее, чем в теории. Это тебя Александр Сергеевич напугал парадоксами?» «А что?» — покраснела девушка, оборачиваясь к столику, за которым недавно сидела светила. «Он не прав?» «Знать бы», — хмыкнул я. «Видишь ли, голчонок. Разницу между излучением и поглощением тахионов определить М -м... сложновато. Тахион, движущийся назад во времени, можно вполне определить как тахион, который движется в будущее. Лично меня совсем другое пугает. «Что?» — выдохнула Малеева, подаваясь. «А вот смотри. Тахионы замедляются, набирая энергию. И ускоряются, теряя ее». Тогда выходит, что заряженные тихионы, которые движутся быстрее скорости света, будут постоянно терять энергию даже в вакууме, из-за черенковского излучения. Потери заставят их разгоняться и расходовать заряд еще быстрее. В конце концов, это приведет к неуправляемой реакции, высвобождающей чудовищное количество энергии. «Ничего себе!» — пробормотала аспирантка. «Вот это ничего себе!» Вот такое оно, преувеличенно тяжко вздохнул я. Мироздание. Впечатленная галочка удалилась, обдумывая открывшиеся ей истины, Алена прыснула в ладошку. Извини, выдавила она. Грешно смеяться над девушками, попенял я ей. Они главная ценность в пространстве на временном континууме. Это и меня касается, сощурилась Браилова. Ну, а как же? «Спасибо». «Мне показалось, или железная леди, она же и снежная королева, была тронута». «Это не комплимент», — вывернулся я, — «а принцип бытия». «Пошли, растопим нашу печерку». Фокальный комплекс, с зеркальным бубликом окольцевавший потолочные сопла, мы протестировали первым. Здесь электрическое поле сжимало или расширяло тахионный пучок. «Все штатно!» — вывел я. «Наверх!» Разумеется, девушку я любезно пропустил вперед. Халатик у нее не слишком длинный, а трап крутой. Вид снизу открывался роскошный. «На тот случай, если не разглядел цвет трусиков», — спокойно молвила Лена, одолевая ступеньки, — «они у меня белые». «Что ж, я, по-твоему, уже цвета не различу?» — обиделся я. «Просто кружевчиками любовался». — Забавный такой узорчик. — И как тебя только жена терпит, — вздохнула Браилова, переступая порог. — Сам удивляюсь. Рука на автомате, уже заученным движением, оживила пульт ускорителя. — Так. — Ладно. — стой здесь, чтобы не бегать, а я вниз. Девушка понятливо кивнула, оглядывая приборы, табло и дисплей. Красные цифры бросали дрожащий отцвет на ее лицо. Сбежав по лестнице в лабораторию, я бросился к главному пульту. Запустил программы запуска, и меня тут же одолели сомнения. А провели ли мы подачу? Подключен ли второй фидер? Ч Черт! Четыре минуты в твоем распоряжении, кретин недоделанный. Дверца техотсека чмокнула магнитным ободком, как в холодильнике. Пригнувшись, я вошел, чуя неуверенность и зябкий страх. Так и есть. «Да что ж ты за кретин?» Мое злое шипение было оправдано. Квадратный люк из тех отсеков камеру гостеприимно распахнут. Но я ведь закрывал его. Или нет? В следующую секунду острое чувство опасности пронзило меня ледяной иглой. Я дернулся на рефлексе, и страшный удар пришелся вскользь, не разбив мою глупую голову, а лишь оцарапав. Слепо вытянув руки, я рухнул на пол камеры, больно ударившийся лабораторный образец, слиток бериллиевой бронзой. Застонав, поднял голову с этой металлической подушки, готовясь к удару в спину. Контрольному. Приглушенный двойным стеклом грохнул выстрел. Вывернув голову, я смутно увидел трап, по которому сыпался человек в антирадиационном спецкостюме. На крошечную площадку выскочила Лена, вскидывая пистолет, но ее опередили. Прямо перед прозрачной панелью присел еще один тип в мешковатом СК и дважды нажал на спуск Стечкина. «Стреляй, Ленок!», – прошептал я, погружаясь в пульсирующую болью тьму. «Камера выдержит!» Очнулся я от резких рывков. Кто-то меня хватал за руки, за плечи, дергал, оттаскивал и чистил, едва не плача. — Мишенька, Мишенька, ну что же ты? Очнись, миленький, ну пожалуйста. Вверху надо мной реяло лицо Елены, а в следующее мгновенье камера завибрировала, и низкий утробный гул опал с четвертого этажа. Заработали эмиттеры. Миллиарды тахионов уже падали в камеру сверхсветовым дождём. но это пустяки. Наверное. А вот когда хлынет по-настоящему, я бешено загреб ногами. Всхлипывая, оттолкнулся локтем, перевалился на бок, и Лена обеими руками захлопнула люк. — Живой! — простонала она. — Ты живой. Я уж думала... — Уходим! — просипел я, качаясь на четвереньках. На каждый удар сердца голова отвечала всплеском боли, а кровь из раны стекала на потное лицо. Ох, да чего ж паршиво. Вывалившись в лабораторию, я кое-как встал, цепляясь за вязки кабелей. Кто это был? Вытолкнул, чувствуя, как мир качается и плывет. Не знаю, лиц под шлемами не видно, выдохнула Лена, снова вооружаясь. Ты как? Нормально. «Беги за нашими!» Отмахивая вороненным ПСМ в руке, девушка бросилась к открытым дверям. «Здесь кровь! Хоть одного ранила!» Браилова выбежала в коридор, а я скособочился у пульта. Ускоритель работал. Его зычное гудение порой опускалось до пугающего рыка. Кое-как стерев кровь со лба, я моргнул слепавшимися веками. Конфигурация поля. Нормальная конфигурация, расчетная. Немного сузить веер пучка. Вот так. Внутри камеры, пластаясь по стеклянной панели, разжигали зеленоватые сполохи, стекая трепещущим изумрудным сиянием. Мои ноги не выдержали, и я пал на колени, равнодушно поглядывая за стекло, где плясали и бесновались вызванные мной тахионы. «Хватит». Моя ладонь шлепнула по красной кнопке грибку. Гул, метущийся в главном канале, стихал, уступая взволнованным голосам, полнившим коридор. Я скривил разбитые губы в улыбке. Опыт удался.